Глава 6 Одна маленькая ложь может как спасти, так и погубить. Жасмин. Не сразу осознала, что этот дикий страшный хрип принадлежит именно мне. Резко распахнув веки, ожидала увидеть все ту же комнату, все то же окно и вечер, что ложился на город, но разум сыграл злую шутку. Я лежала на полу, а надо мной с безумным взглядом нависал старик-лекарь. Он будто растерялся и не знал, что делать, замерев подобно статуи. С другой стороны, рядом со мной, на колени упал младший принц. Схватив меня за руку, он что-то кричал старику, но я не могла разобрать ни слова. Хрип по-прежнему стоял в ушах, играя свою страшную музыку. Захлебывалась кровью, а она стекала по губам, подбородку. Едва завидев повелителя, я забилась в настоящие истерики. Клинок уже вытащили, и лекарь занимался раной, но я не чувствовала себя лучше. Понимала, что вновь умираю. «Нужно снять кандалы. Я не могу так лечить!» Расслышала я паникующий голос, но будто через вакуум. «Нет», — спокойно ответил повелитель, поворачиваясь к нам спиной и направляясь к дверям. Я видела взгляд младшего принца. В его карамельных глазах плескалось озеро боли, смешанное с негодованием. Черный ключ появился в его руках в одно мгновение, и в следующие секунды комнату огласили звонкие щелчки. Чужая магия полилась, обнимая, окутывая, проникая внутро. Но прежде чем уплыть в спокойный сон, я долго мерилась взглядом с повелителем, который замер в дверях. Ему явно не понравилось то, что его брат ослушался его. Ему явно не нравилась я. В первый раз я проснулась среди ночи. В просторной спальне было невероятно холодно, несмотря на то, что в высоких чанах, на тонких подставках горел огонь. Я лежала под мягким лоскутным одеялом, закутанное в него словно в кокон. А рядом дремал младший принц. Аккуратно выбравшись из постели... Я отодвинула темный балдахин и направилась прямиком к зеркалу, что стояло рядом с резным шкафом. Увиденное нисколько не удивило. Я просто устала удивляться происходящему со мной. Смотрела на себя, но видела Жасмин. Ее темную кожу, ее черные волосы, заплетенные в длинную густую косу, ее глаза, темно-синие, как ночь, и ее губы. Красные и без косметики. Пока я была в беспамятстве, меня переодели в темно-зеленый наряд, ничем не отличающийся от прошлого. Разве что золотом был вышед цветочный рисунок. Прикоснувшись ладонью к отражению, я хотела что-то сказать, но отдернула себя, посчитав, что это глупо. Навряд ли она меня услышит. Ее просто нет. Второй раз я проснулась рано утром, услышав, как скрипит кровать. Краем глаза наблюдала за тем, как младший принц поднялся и скрылся за одной из дверей. Притворялась спящей, когда он вернулся обратно в комнату. Только темные штаны скрывали его тело. «Пора просыпаться, моя шилая». Мужчина присел рядом со мной и погладил меня по щеке. А я сонно приоткрыла веки и моментально отползла от него, демонстрируя ужас, страх во взгляде. «Кто вы?» «Что вам нужно?» – театрально кричала я, натягивая на себя одеяло. Идея пришла в одночасье. Я толком ничего не знала о жизни Жасмин, не могла управлять ее магией. Даже не подозревала, что было до того, как я увидела ее мертвой. Именно поэтому я решила, что самое время потерять то, чего у меня и так нет. Чужую память. «Тише, тише, Жасмин!» Мигом поднялся на ноги младший принц, выставляя вперед ладони. Он выглядел растерянным мальчишкой. «Где я? Кто вы?» Выскользнув из постели, я бегом направилась к дверям, но чужие руки ловко схватили меня и утащили обратно. Мужчина старался успокоить меня. Пытался что-то объяснить, но я устроила ему настоящую истерику со спецэффектами из слез и дрожи, что охватило тело. Понимая, что не справляется, младший принц спешно покинул комнату, заперев меня, а вернулся уже с лекарем. Простите, но здесь я бессилен. Успокоительное будет действовать еще несколько часов, но на этом все. Поправляя круглые очки, обратился к мужчине старик. То, что девочка пережила, оказалось ей не по силам. Так бывает, поверьте. Наш разум. Самая величайшая загадка мироздания. Поэтому, вы пока не захочет вспомнить, она не вспомнит. Это защитная реакция организма. «Но что-то ведь можно сделать», — не унимался младший принц. Слегка поклонившись, мне старик увел мужчину к дверям. Я вслушивалась в каждое слово, произнесенное шепотом. «А вы действительно хотите, чтобы ваша гостья вспомнила всё. Ведь вы можете рассказать ей то, что выгодно вам. Только сначала узнайте, что именно она помнит. Лекарь ушел, оставив нас наедине, но едва мужчина подошел к постели, а я сжалась в комок, будто в страхе. В дверь постучали. «Харджа, вас срочно вызывает повелитель!» Раздалось по ту сторону, но в комнату никто не вошел. «Я сейчас спущусь!» Громко ответил младший принц, но смотрел на меня. Сейчас мне нужно уйти. Я пришлю сюда Гене. Она позаботится о тебе в мое отсутствие. Прошу тебя, Шелая, не делай глупостей. Когда вернусь, я обязательно отвечу на все твои вопросы. Что означает Шелая? Не удержалась я от реплики, ненавязчиво уворачиваясь от чужой руки, которая вознамерилась погладить меня по щеке, словно маленькую. Младший принц улыбнулся. Едва заметно и как-то грустно. Это означает любимое. Мужчина вышел, и только тогда я позволила себе широко улыбнуться. Ощущала себя победительницей. Первый раунд остался за мной. Пока не могла с уверенностью сказать, что выберусь из этой передряги, но мой статус здесь несказанно радовал. Я не была рабыней, несмотря на кандалы, в которых сюда привезли жасмин. Я ночевала в отдельной комнате, но не думаю, что была причислена к гарему. Да и это любимая... Нет, пока я не могла утвердительно заявить, что у младшего принца есть к Жасмин какие-то чувства. Особенно после того совета, который дал ему лекарь, но... Вчера он действительно переживал. И даже пошел наперекор брату, чтобы спасти ее. Если это и впрямь любовь, на этом можно неплохо сыграть. Почему-то я не удивлялась той жестокости, которая поселилась в сердце. Не знаю, откуда именно она взялась, возможно, переняла Адрояна. А может быть, поспособствовали те злоключения, через которые я прошла. Просто надоело быть мягкой и молчаливо сносить все удары судьбы. Она меня не жалеет. Так почему же я должна кого-то жалеть? Поднявшись с постели, я расправила плечи и легкой поступью направилась искать ванную. Правда, все-таки остановилась у окна. Замерла, едва заслышав громкие голоса. Открыв стеклянную створку с разноцветным витражом, бесстрашно высунулась на улицу облокотившийся широкий подоконник. Вообще окна здесь напоминали арки или небольшие округлые выемки, в которых вполне можно было сидеть. Окно выходило прямиком на центральный вход, где днём ранее останавливались слоны. За высоким светлым каменным забором вдалеке виднелся город, а внизу у подножия лестницы стоял конный отряд. Никаких опознавательных знаков. Только темные одежды и темные же платки, скрывающие лица. Отсюда никак не могла расслышать хоть слово, но точно знала, что это не воины-повелителя. Возможно, это люди Жасмин. Уже хотела окликнуть их, чтобы выдать здесь свое нахождение. когда увидела спускающихся по лестнице младшего принца и повелителя. Они статно шествовали в окружении охраны, а за ними неспешно следовал тот, кого я никак не ожидала увидеть. В ужасе вскрикнув, я закрыла рот руками, но поздно. Меня уже услышали. Словно в замедленной съемке видела, как абсолютно все взгляды вмиг устремились к тому самому окну, в котором застыла моя фигура. Я даже пошевелиться не могла, обмирая от страха, потому что там, внизу, на меня смотрел драян, живой и невредимый. Темные волосы с проседью, черные глаза и хищные заостренные черты. Широкие плечи. Я запомнила его именно таким. И теперь меня будто преследовал самый худший мой кошмар. Он словно вернулся, чтобы отомстить. Изо всех сил зажмурившись, хотела отогнать наваждение, но едва открыла веки, мираж не растворился. Мужчины так и продолжали свой путь, но Дроян человек, сопровождающий его, все еще смотрели на меня. Он выжил. Это стало настоящим открытием. Словно обухом по голове. Несмотря на то, что я сама видела, как стилет вонзился в его сердце, он выжил. Просто невозможно. Узнал ли он меня? Возможно. Но не Аврору, а, скорее всего, Жасмин. Могла бы предположить, что супруг искал здесь именно меня, но навряд ли. Наверное, дело в объединении королевств или, в крайнем случае, в пропавшей наследной принцессе Риверонга. Не хотела надеяться на его помощь. Наверняка, даже если буду умолять, не спасет. Он жив. А значит, сейчас у него другие заботы, и ему нет дела до какой-то там принцессы. Жасмин не Аврора. Он не станет за нее мстить. А вот и моя девочка. Дверь в комнату без стука открылась, и внутрь вошла Гене в сопровождении нескольких служанок. Все они смотрели на меня, как на дурочку, что поселилась в палате психбольницы. Как-то уж излишне натянуто улыбались. Но удивили меня поклоны. Они кланились мне. Мысленно махнув на них рукой, я вновь повернулась к окну, желая понять кое-что важное. Смотрела на удаляющуюся фигуру Дорояна и вдруг встретилась с ним взглядом. Не отвернулась, не сбежала. Я выдержала эти долгие секунды, пока меня сканировали, буквально пронзали, словно острым кинжалом. Выдержала, потому что к моему огромному облегчению больше ничего не чувствовала к нему. ничего не ни ненависти не любви